Аделина. Сентябрь. Ненавижу отдавать пациентов, но сегодня это была вынужденная мера. Утром я почувствовала себя относительно здоровой, но не настолько, чтобы встать к столу и взять в руки скальпель. Идея отдать пациента Авдееву возникла, когда я увидела его в коридоре. Так рано в клинике оказывалась обычно только я, и появление Авдеева меня приятно удивило. Но что-то в его реакциях В поведении меня всё равно настораживало. Насколько я смогла выяснить, никаких серьёзных врачебных ошибок за ним не водилось. Об этом мне совершенно чётко сказал по телефону его бывший руководитель. Так да что? Я видела, как напряжённо Авдеев всматривается в женские лица, всегда только в женские, и никогда в мужские. Это мне показалось довольно странным. Женщина Авдеев боялся. Все попытки наших незамужних медсестёр обратить на себя его внимание не заканчивались ничем. Авдеев даже на шутки не реагировал, держался отстранённо. Когда я попыталась осторожно расспросить Филиппа Басолаева, он только плечами пожал. Нормальный парень. Мы не близко дружили, так приятельствовали, а сейчас совсем мало общаемся. У него вообще, мне кажется, близких друзей никогда не было. В компаниях он перестал бывать, когда от него девушка ушла. Да, в общем-то, он и до того, как её встретил, особенно никуда не ходил. Это она, скорее, его начала вытаскивать куда-то. Мне кажется, он просто такой сам по себе одиночка. Книги любит. У него дома библиотека огромнейшая. Помню, со стипендией всегда в букинистический ходил, выискивал редкие издания. Нашёл даже самое первое издание аналов хирургической клиники Пирогова, представляете? Я даже рот открыла от удивления. Да это ж сколько степендий бы понадобилось, оно ж бесценное почти. У меня эта книга была. Маме кто-то подарил, но издание было, конечно, далеко не первое. Не знаю, где он деньги взял, но купил, это я вам точно говорю. Хвастался потом в институте. Мы от зависти аж дышать забыли. Могу себе представить. А больше Филипп пожал плечами. Даже не знаю о Далине Эдуардовне. Он неплохой парень, просто очень закрытый. Ладно, разберёмся, вздохнула я, поняв, что информации получила куда меньше, чем рассчитывала. Вы не хотите с ним контракт подписывать? Почему же? Он отличный хирург, с чего бы мне не хотелось его взять? Оперирует он прекрасно, есть собственный почерк. А, -а, -а слегка успокоился Филипп, а я уж переживать начал. Вот думаю, посоветовал вам хирурга. Вы тут ни при чём, Филипп Аркадьевич, и однокурсник ваш, как хирург. Меня устраивает, протянул я, задумчиво глядя в стенку поверх головы Босалаева. Не могу пока понять, что у него внутри. Наверное, просто нужно время, всё открывается рано или поздно. Филипп вдруг покачал головой. Не уверена, Далина Эдуардовна. Мы проучились вместе с первого курса, потом в интернатуре вместе были. Я даже не знаю, кто у него родители. Он неплохой, в который раз уже повторил он, неплохой, но закрытый, как банковская ячейка. У кого-то, конечно, есть ключ, но вот у кого непонятно. В общем, посмотрим, снова вздохнула я. Выйдите, Филипп Аркадьевич, спасибо за разговор. Басалаев ушёл, а я снова задумалась. В сущности, ну что я прицепилась к этому Авдееву? Зачем мне его внутреннее устройство? Оперирует отлично, всем требованиям соответствует. Со временем можно и в науку его подтолкнуть. Наверняка сможет что-то дельное предложить. Какая разница, есть то навсянку утром или яичницу. И то, что я опасаюсь всего, что не понимаю, это только моя личная заморочка, не имеющая отношения к Авдееву вообще. Не бывает такого, чтобы работать только с теми, кто тебе приятен, и даже собственная клиника не гарантия. Нужно оценивать прежде всего профессиональные навыки. А с этим у Авдеева всё даже лучше, чем у некоторых давно работающих со мной врачей. В общем, нужно просто перестать искать подвох. Вот и всё. Протокол операции Авдеев с подчёркнутой пунктуальностью прислал мне по электронной почте за 30 минут до конца смены. Времени как раз должно было хватить на чтение и разбор полётов, если понадобится. Я фыркнула на дело очки. пробежала текст без единой орфографической или пунктуационной ошибки и отправила в ответ смеющийся смайлик, призванный дать понять Авдееву, что я поняла его действия. Выключив компьютер, я переобулась, надела плащ и уже собралась выйти из кабинета, как в сумке зазвонил мобильный. Ну вот какого, пробурчала я недовольно, роясь в поисках телефона. Алло? Это оказалась Оксана. Хриплым простуженным голосом она прогнусила в трубку: "Деля Ты не можешь ко мне заехать, а? Ты дома? Нет, она запнулась. Так, ну и где на этот раз? Деля, давай без нотаций. Мне очень плохо, я совсем разболелась. Температура, насморк, горло болит. Ни одной таблетки нет. А где же твой Ромео? Он на съёмках. Приедет ночью, только я умру до этого времени. Деля, ну, пожалуйста, взмолилась подруга. Я тебе адрес продиктую. Тебе даже по дороге от клиники будет Внутри начало нарастать раздражение. Матвей оказался прав. Как только ей снова стало плохо, она тут же набрала мой номер телефона, и теперь я вместо поездки домой вынуждена буду блуждать где-то на окраине, отыскивая дом этого злосчастного Колпакова. Я что, выездная аптека? Наверное, нужно всё-таки хоть раз твёрдо сказать Оксанке нет и не позволять ей давить на жалость. Дяля, конючила Владыкина непрестанно кашля. Но «Ну, серьёзно, мне на самом деле очень плохо. Арсик только ночью вернётся. Да он и так испугается до смерти, знаешь, как он боится всяких болезней. Избавь меня от разговоров о твоём колпакове, рявкнула я, окончательно разозлившись. Раз уж мне придётся нарушить собственные планы и вести тебе таблетки, то я не хочу ещё и выслушивать о душевных драмах твоего любовника. Диктуй адрес. Я взяла со стола референта карандаш, оторвала листок от толстой пачки и записала адрес. Это оказалось действительно по дороге, даже не придётся особенно кружить. Всё, часа через полтора буду. Не став выслушивать Оксанкины благодарности, я сунула телефон в карман плаща, карандаш я вернула в стакан и вышла, направляясь к стоянке. Машина осталась там со вчерашнего дня. На лобовое стекло нападали листья, Несколько целым букетом зацепились за щетки дворников, пришлось доставать их оттуда и протирать стекло. На шлагбауме пришлось открыть окно и высунуть руку с пропуском. Дежурил новый охранник, не знавший мою машину. Правда, я требовала от всех, чтобы любую машину останавливали, мою, Василькова, неважно. Должен быть порядок, а чтобы он был, глава клиники в первую очередь должна его соблюдать. Только тогда можно требовать и от подчинённых. К этому я научилась у мамы сперва требовать себя, а потом уж с остальных. Из расположенной неподалёку от дома Колпаковой аптеки я вышла с объёмным пакетом. Ясно же, что Оксанка не собирается домой, значит, ей пригодится запас хотя бы на неделю. Судя по её словам, Ромео не склонен высидать у постели приболевшей Дездемоны из боязни заразиться, а в аптеку сбегать. Ему понятное дело не позволяет собственный высокий статус малоизвестного режиссёра. Я видела этого Арсения полтора раза, но испытывала к нему глубокое омерзение. Ненавижу мужиков, которые врут жёнам, изворачиваются, заводят любовниц, а потом трясутся, как бы их индришка не вылезла на свет божий. Или не делай, или не бойся. По-моему, это просто и честно. Кроме того, этот плешивый недогений пудрил мозги моей подруге, чего я, собственно, не любила. потому что всегда вынуждена была разгребать последствия, лишь бы не приехал сегодня раньше. Оказавшись перед ободранной дверью квартиры на первом этаже хрущёвки, я даже сверилась с записанным на бумажке адресом. В голове не укладывалось, что в наше время человек может жить с дверью, обитой дерматином, из-под которого вылезает клочьями не то поролон, не то ватин. Но нет, на моём листке был написан номер именно этой квартиры. Нажав кнопку звонка, я попыталась представить, что ждёт меня за дверью. Все самые смелые ожидания оказались детской сказкой. Когда Оксанков в каком-то замызганном махровом халате впустила меня в прихожую, в нос сразу ударил неистребимый запах кошатины. Я не люблю кошек, это у меня с детства. Как-то соседский кот здорово расцарапал мне руки и коленки, пришлось делать уколы от бешенства. С тех пор я обхожу котов по очень большому радиусу. Ты не разувайся, прохрипела Оксанка. Я ещё полы не помыла. Тут такой бардак. Только ты и ничего не говори. Ладно. Ну ещё бы. Она совершенно справедливо опасалась моих едких замечаний по поводу дворца её принца, которые так и рвались у меня с языка. Обои кое-где весили клочьями, старый паркет скрипел так, что мороз продирал, кое-где не хватало плашек. В кухне по стене над раковиной бегали тараканы. Господи, тараканы. Я не видела такого уже лет 10. Стол, застеленный клеёнкой, был завален немытой посудой и пустыми пивными бутылками. Тут же стояла пепельница, большая салатница, полная огурцов. "Мама, дорогая, только и смогла вымолвить я: не надо, Деля. Ну он такой. Да хрен с ним. Но у него ведь вроде жена имеется, если я правильно помню. Она уехала на 4 месяца". "А, понятно. Теперь, значит, ты тут вместо домработницы. Нет, Он просто пил неделю, сейчас нормально всё. Ты присаживайся. Оксана выдвинула из-под стола табуретку, но я покачала головой. Сейчас та ситуация, когда в ногах есть правда. Боюсь прилипнуть намертво, как муха на бумажку-ловушку. Тебе самой-то не противно в этом логове, а? Квартира Оксанки всегда сияла стерильной чистотой. Она маниакально убиралась каждый день, мыла окна раз в 2 недели и совершенно не терпела пыли. Как она могла добровольно оказаться в этом свинарнике, я даже думать не хотела. Ничего, как-нибудь уберу тут всё. Вот скажи, а ну тебе зачем? Я его люблю. А, -а, -а, -а, а, ну это понятно, кивнула я. И готова возить за ним грязь, только чтобы рядом был. Он же тебя опять кинет. Не кинет, он пообещал на мне жениться. В который раз? Оксанка схватила тряпку и принялась елозить ею по столу, оставляя жирные разводы на клеёнке. Чёрт, масло что ли пролил? Ты не понимаешь, мы решили начать всё сначала, как будто ничего раньше не было. Вернётся жена, он с ней разведётся и женится на мне. Мы уже всё решили. Я хочу попытаться склеить. Я отобрала у неё тряпку, швырнула в раковину, распугав тараканов, и вынула из сумки антибактериальные салфетки. Когда ты разбила любимую чашку, не идёшь ведь за клеем, идёшь за веником и совком, правда? Вытирая пальцы, спросила я. Потому что, понимаешь, идеально склеить не получится, и в оставшейся трещинке будет просачиваться вода. Вот и в отношениях примерно то же. Как не пытайся, а в трещине всё равно потом будет просачиваться боль и обида. Так в чём смысл? Оксанка выдернула из пачки салфетку и тоже принялась протирать руки. В том, что чашку я новую куплю и полюблю, а мужчину нового нет. Глупости. Тебе точно столько лет, сколько в паспорте написано. Какая разница? Вопрос же в другом, смогу ли я мириться с трещинами, да? Э, ты ведь по тому про чашку, например, привела пример. Так вот, я смогу, смогу, потому что без него не получится. И он мне сказал, что лучше меня нет. И ты не понимаешь, что он просто не нашёл лучше, поэтому и вернулся. А если бы нашёл, ты бы и голоса его в телефонной трубке не услышала. То есть Третий сорт не брак, так выходит. Неужели тебе никогда не бывает обидно за себя, Оксанка? Нет, не бывает. Такие, как я, не могут позволить себе роскошь обижаться. Мы вынуждены довольствоваться тем, что есть. А начнёшь обижаться потеряешь и это. Такая умная ты, могла бы и помочь. Я тебя столько раз об этом просила. И я тебе ни разу не помогла, не стыдно? Оксана с истеринением швырнула салфетку прямо на пол. Ты всегда хочешь выглядеть благороднее других. Ерунды не говори. А ты не помощи просишь. Ты пытаешься найти того, кто скажет тебе, что ты должна делать, вроде как даст инструкцию. А знаешь почему? Ты не хочешь сама принимать решения, иначе пришлось бы в случае неудачи обвинять себя, а ты этого не любишь. Зато другого человека с лёгкостью обвинишь во всех своих проблемах и почувствуешь себя снова в своей тарелке. маленькой, несчастной, бедной и всеми покинутой. Тебе просто удобно так жить, не неся ни за что ответственности и ни за кого, кстати, тоже даже за себя. Тебе скоро 40 лет, Оксанка, но неужели ты не понимаешь, что давно пора повзрослеть? Зачем, чтобы взвалить на себя то, что я не хочу, а жить когда? Когда наконец я что-то получу от этой жизни, а я тоже хочу, чтобы мне что-то отдали, ну хоть что-то. Чтобы получить, нужно сперва отдать, да? А если я так не хочу? Почему у кого-то есть, а у меня нет? Почему так несправедливо? Вот ты. Оксана развернулась всем корпусом, опёрлась о стол и наклонилась ко мне, жарко дыша в лицо. У тебя всё есть: клиника, работа, любимая муж красавец, деньги, положение. А у меня ничего нет, даже мужика нормального. Я это всё заработала. Да? Заработала. И Матвей тоже. А что Матвей А то, что Матвей может, и клюнул-то на твою клинику. Я закрыла лицо рукой. Господи, что ты несёшь, а? Хотя вот твои лекарства, как принимать, сама разберёшься, а я ухожу. Мне тут дышать нечем, что бы это ни значило. Поставив пакет на стол, я развернулась и едва не запнувшись об огромного дымчатого серого кота, пошла к одной двери. Севке только не говори, где я раздалась мне вслед. Не поворачиваясь, я махнула рукой. Когда меня больше не спросят, и вышла из квартиры, только на улице позволив себе вздохнуть полной грудью. К счастью, Оксанка следом нервонулась, видимо, осознав, что сболтнула лишнее. В том, что она никогда не упускает возможности уколоть меня, не было ничего нового. Сравнивая собственную жизнь с моей, Оксана очевидно приходила к выводу, что у меня всё в полном порядке и пыталась понять, почему у неё-то иначе. Но упускала такой простой момент, как моя одержимость во всём, что касалось работы. Я никогда не металась, не искала себя, сразу знала, кем буду и чего хочу и ни разу не свернула с выбранного пути, пока не получила наконец главный приз в мою клинику. Но ведь даже тогда я не остановилась, мне успокоилось, а пошла дальше, занявшись научными разработками. Я не умею сидеть на месте, не умею ничего не делать, я даже отдыхать толком не умею, а Матвей Было очень обидно услышать, что подруга считает меня недостойной любви такого мужчины, как Мажаров. Как будто меня не за что любить, только за клинику. Захотелось заплакать. Я вообще не из плаксивых, хирург всё-таки. Но сейчас в горло подкатил огромный ком и мешал дышать. Снова пошёл дождь. Сев в машину, я включила радио погромче и долго с каким-то даже наслаждением плакала, уткнувшись лбом в руль. Немного сбросив напряжение, вставила ключ в замок зажигания и только сейчас поняла, что на сиденье рядом чего-то не хватает. Я забыла в кабинете сумку с ноутбуком, а он был мне непременно нужен вечером. Придётся возвращаться. Вздохнув, я завела машину и выехала из двора, направляясь не в город, а обратно.